«Видите ли», — объяснил мистер Бакет, — «с этой девушкой случаются припадки, и нынче ночью ей туго пришлось. Это очень досадно, потому что мне нужно получить от нее кое-какие сведения, так что придется как-нибудь привести ее в чувство». «Но если бы не она, мистер Бакет!» «Все в доме давно завалились бы спать», — сказал полисмен. «Она тут голосила чуть не всю ночь, сэр». Что правда, то правда, согласился тот. Мой фонарь догорает. Посветите ко мне своим. Все это говорилось шепотом неподалеку от того дома, из которого глухо доносились стоны и плач. Мистер Баккет подошел к двери, которые полицейский осветил маленьким кругом света и постучал. Двери открыли только после того, как он постучал два раза. И он вошел в дом, а мы остались на улице. — Мисс Саммерсон, — сказал мистер Вудкорт, — прошу вас, позвольте мне остаться с вами. Только не сочтите меня навязчивым. — Вы очень добры, — ответила я. — Мне нечего скрывать от вас, и если я теперь что-то скрываю, так это чужая тайна. — Это я хорошо понимаю. Верьте мне, я останусь при вас только до тех пор, пока не почувствуя себя лишним. — Я во всем доверяю вам, — сказала я. — Я знаю и глубоко чувствую, как свято вы исполняете свое обещание. Немного погодя, маленький круг света засиял вновь, и, освещенный им, мистер Бакет подошел к нам. Лицо у него было серьезное. — Пойдемте, пожалуйста, туда, мисс Саммерсон, — сказал он. — Погрейтесь у огонька. «Мистер Вудкорт, мне сказали, что вы врач. Будьте добры, осмотрите эту девушку. Может, удастся привести ее в чувство? У нее где-то спрятано письмо, которое мне очень нужно. В ее сундуке письма нет. Должно быть, она носит его с собой. Но сейчас она так скорчилась и съежилась, что до нее трудно дотронуться, не сделав ей больно». Мы все трое вошли в дом. В этом доме было не только холодно и сыро, но и душно. В коридоре за дверью стоял перепуганный, расстроенный маленький человек в сером сюртуке, очень вежливый, с мягким голосом. «Пройдите, пожалуйста, вниз, мистер Бакет», — сказал он. «Леди извинит меня за то, что я веду вас в кухню. В будни она заменяет нам гостиную. В чулане при кухне обычно спит гуся». Она и сейчас там бедняжка, и так мучается. Просто ужас. Мы стали спускаться по лестнице, а за нами следовал мистер Снегсби. Так звали маленького человека, как я скоро узнала. В кухне у огня сидела миссис Снегсби, и глаза у нее были очень красные, а лицо очень суровое. «Крошечка!» — начал мистер Снегсби, входя следом за нами. Не лучше ли нам прекратить, говоря напрямик, дорогая, прекратить вражду хоть на одну минутку за всю эту длинную ночь? К нам пришли инспектор Баккет, мистер Вудкорт и одна леди. Миссис Снегсби очень удивилась, да не мудрено, и, оглядев нас всех, бросила особенно недружелюбный взгляд на меня. «Крошечка», — продолжал мистер Снегсби, Присев в самом дальнем углу у двери, словно он считал, что, садясь на стул у себя дома, позволяет себе некоторую вольность. «Ты, может быть, спросишь меня, почему инспектор Баккет, мистер Вудкорт и эта леди зашли в переулок Кукскорт в такой неурочный час?» «Не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Если бы мне и сказали, почему, я все равно ничего бы не понял». И лучше, пускай не говорят. Он сидел, опустив голову на руку, и казался таким жалким, а мое появление здесь, очевидно, было столь нежелательным, что я уже хотела извиниться, как вдруг мистер Бакет решил вмешаться. Вот что, мистер Снегсби, начал он. Пойдите-ка вы сейчас с мистером Вудкуртом и позаботьтесь. О своей гусе. Своей гусе, мистер Бакет, воскликнул мистер Снегсби. Продолжайте в том же духе. Того и гляди, меня заподозрит, и в том, что она моя. Держите свечу, продолжал мистер Бакет, не исправив своей оплошности. Или держите девушку, и вообще помогайте, когда вас попросят. Вы, безусловно, будете делать все это охотно, потому что вы человек учтивый и мягкий, сами знаете, и сердце ваше полно сочувствия к ближнему. Мистер Вудкорт, осмотрите ее, пожалуйста. Если вам удастся найти письмо, отдайте его мне как можно скорее. Мистер Вудкорт и мистер Снегсби вышли, а мистер Баккет, ни на минуту не умолкая, заставил меня сесть в углу у камина и снять сырые башмаки. Потом повесил их сушиться на каминную решетку. «Не огорчайтесь, мисс, что миссис Нексби встретила вас не очень-то приветливо», — проговорил он. «Ведь все дело в том, что она давно уже находится в заблуждении. Она это скоро поймет, что будет не слишком приятно для столь здравомыслящей особы, как она» ибо я сейчас объясню ей все. Стоя у камина со своей мокрой шляпой и моими шалями в руках, и сам, смахивая на ворох мокрого тряпья, он обратился с речью к миссис Снегсби. «Первое, что я вам скажу, как замужней женщине, притом одаренной так называемыми чарами, помните песню? Поверьте, когда бы те милые чары... И так далее. Полно, вы же знаете эту песню, раз ее знают в свете. И зря вы будете мне твердить, что не вращаетесь в светском обществе. Так вот, значит, первое, что я вам скажу, как женщине, одаренной чарами и прелестями, которые, заметьте, должны бы внушить вам веру в себя, это то, что вы сами во всем виноваты. Миссис Снегсби испуганно посмотрела на него, но немного смягчилась и, запинаясь, спросила, что хочет этим сказать мистер Баккет. «Что хочет этим сказать мистер Баккет?» — повторил он. А я увидела по его лицу, что он, и болтая, все время прислушивался к тому, что делала за стеной, стараясь угадать, нашлось ли письмо увидела и взволновалась, поняв, какое большое значение оно имеет. Сейчас я вам объясню, что он хочет сказать, сударыня. Пойдите-ка, посмотрите спектакль Отло. Эта трагедия самая для вас подходящая. Миссис Снегсби в искреннем недоумении спросила: Почему? Почему? повторил мистер Бакет а потому что вы кончите тем же, если не возьмете себя в руки. Да что говорить! Ведь в этот самый момент, пока я тут с вами беседую, у вас душа не на месте, и в голове вертятся всякие мысли насчет этой вот молодой леди. А сказать вам, кто она такая? Но слушайте, вы что называется женщина большого ума, Хотя, коли на то пошло, душа у вас слишком велика для тела, так и выпирает. И вы меня знаете, а также помните, в каком доме мы виделись с вами на днях, и о чем шла речь в той компании, ведь помните, да? Прекрасно, так вот эта молодая леди, та самая, о которой тогда шла речь». Миссис Снегсби, видимо, поняла его слова лучше, чем я могла их понять в то время. «А тупица, иначе говоря Джо, был замешан в этом деле и только в нем одном. И переписчик, которого вы знали, был тоже замешан в этом деле, но только в нем. И ваш супруг, который разбирался во всем этом не больше, чем ваш прадедушка был замешан покойным мистером Талкинхорном, своим лучшим заказчиком, именно в этом деле и только в нем. И вся эта злобная раба была замешана все в том же самом деле, но только в нем одном. И вот замужняя женщина, столь одаренная прелестями, сама замазывает себе глазки, да еще такие блестящие, и бьется изящной головкой об стену. Но, знаете, мне прямо стыдно за вас. — Пора бы уж мистеру Вудкарту найти письмо. Миссис Снегсби покачала головой и приложила платок к глазам. — Вы думаете, это все? — жаром продолжал мистер Бакет. Нет, не все. Смотрите, что вышло. Другая особа, тоже замешанная в этом деле, и только в нем одном и попавшая в очень тяжелое положение, приходит сюда нынче вечером, разговаривает с вашей служанкой и передает ей бумагу, за которую я из ста фунтов не пожалел бы отдать. А что делаете вы? Вы прячетесь и подглядываете за ними» а потом налетаете на девчонку, зная, какая у нее болезнь и каким пустяком можно вызвать приступ? Налетаете так неожиданно и с такой яростью, что она, черт подери, валится на земь в припадке, да так и валяется до сих пор. А ведь чья-то человеческая жизнь, быть может, зависит от одного ее слова. Он говорил все это так внушительно, что я невольно сжала руки, и вся комната закружилась передо мной. Но это сразу же прошло. Вернулся мистер Вудкорт, отдал мистеру Баккету какую-то бумажку и снова ушел. — Но, миссис Нексби, единственное, чем вы можете искупить свою вину, — сказал мистер Баккет, быстро бросив взгляд на бумажку. Это оставить меня здесь, вдвоем с этой молодой леди. Я хочу с ней поговорить. И если вы знаете, как помочь джентльмену, который возится в чулане, или чем можно привести в чувство девушку, да поскорее, действуйте как можно проворнее и усердней. Миссис Нексби немедленно вышла, а он закрыл за нею дверь. Теперь, душа моя, скажите. «Вы спокойны и вполне владеете собой?» «Вполне», — сказала я. «Чей это почерк?» Это был почерк моей матери. Несколько строк, написанных карандашом, на измятом, надорванном клочке бумаги, покрытом пятнами сырости, и наспех в сложенном виде письма на мое имя, адресованного на квартиру опекуна. «Вы узнали почерк», — сказал мистер Баккет. «И если вы достаточно владеете собой, чтобы прочесть мне вслух это письмо, читайте, но не пропустите ни слова». Письмо было написано по частям в разное время. Вот что я прочла. «Я пришла сюда, в этот домик, с двумя целями. Во-первых, мне хотелось увидеть еще раз свою любимую, если удастся, только увидеть. Не говорить с нею, не дать ей знать, что я близко, я не хотела. Вторая цель — ускользнуть от погони и скрыться навек. Не осуждай той другой матери за ее участие. Она помогала мне, но лишь после моих самых настоятельных уверений что это на благо моей любимой. Ты помнишь ее умершего ребенка? Согласие мужчин я купила, но женщина помогла мне, не требуя награды. Я пришла сюда. Значит, это писала она, когда отдыхала у кирпичников, сказал мой спутник. Это подтверждает мои выводы. Я оказался прав. Следующие строки были написаны позже. «Я прошла длинный путь, бродила много часов и знаю, что скоро умру. Ох, эти улицы! Я хочу лишь одного — смерти. Уходя из дому, я хотела поступить иначе, гораздо хуже. Но теперь я избавлена от необходимости добавить этот грех ко всем другим грехам. Я замерзла, промокла, выбилась из сил, и этого достаточно, чтобы меня нашли мертвой. Но я умру от других причин, хоть и страдаю от всего этого. Все, что было моим оплотом, рухнуло мгновенно, и это справедливо. Справедливо и то, что мне суждено умереть от ужаса и угрызений совести. — Крепитесь, — сказал мистер Бакет, — осталось лишь несколько слов. Последние слова были написаны еще позже, вероятно, когда уже стемнело. «Я сделала все, что могла, чтобы скрыться. Так меня скорее забудут, а его позор будет менее тяжким. При мне нет ничего такого, что могло бы узнать, кто я. С этим письмом я расстаюсь сейчас. Место, где я успокоюсь, если только буду в силах дойти до него, вспоминалось мне часто». «Прощай, прости!» Мистер Бакет обнял меня одной рукой и осторожно опустил в кресло. «Успокойтесь. Не осуждайте меня за жестокость, душа моя. Но как только вам станет лучше, наденьте башмаки и приготовьтесь». Я надела башмаки и приготовилась. Но ждать мне пришлось долго. Он ушел в соседнюю комнату, а я сидела одна и все время молилась за свою несчастную мать. Все в доме хлопотали около больной девушки, и я слышала, как мистер Вудкорт отдавал распоряжение и то и дело заговаривал с нею. Наконец он вернулся вместе с мистером Бакетом и сказал, что с девушкой необходимо обращаться очень мягко поэтому он считает, что мы скорее получим нужные нам сведения, если расспрашивать ее буду я. Теперь она уже в силах отвечать на вопросы. Надо только говорить с ней ласково, стараясь не испугать ее. Мистер Бакет сказал, что спросить ее надо о том, каким образом к ней попало письмо, о чем она говорила с женщиной, которая отдала ей это письмо, и куда ушла женщина. Стараясь по мере сил запомнить все эти вопросы, я прошла в Чулан вместе со своими спутниками. Мистер Вудкорт хотел было остаться, но по моей просьбе последовал за нами.